Капля влаги страдала, ушла в океан, искра твердь ди пылала, унёс ураган. Вот вся суть твоего бытия в этом мире. Словно был, и куда ты сейчас таракан?